Глава пятая. Наследственные признаки и генетический анализ. Эпиграф. Главный парадокс генетики заключается в том, что от родителей, не блещущих умом, рождаются гениальные дети. И наоборот. Наследственностью называется способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству. Преемственность наследственных свойств обеспечивается передачей генетической информации из поколения в поколение, благодаря которой все живое охраняет в своем потомстве характерные видовые черты. Проще говоря, в том, что огурец похож на огурец, а кролик на кролика, виновата наследственность. А наследственность и изменчивость, как уже было сказано, являются предметом изучения генетики. Но об изменчивости мы поговорим позже, отдельно. Отец медицины Гиппократ считал, что в мужских и женских зародышевых частицах, о клетках никто в V веке до н.э. понятия не имел, скапливаются некие экстракты, вырабатываемые организмами и определяющие индивидуальные особенности развития потомства. Но чем не дарвиновская концепция Геммл? Аристотель, живший веком позже Гиппократа, считал, что наследственность каждый организм получает от отца в виде некоего духовного, нематериального начала, внутренней силы, называемой энтелехией. А мать обеспечивает прозаическую сторону дела, предоставляет ребенку материю для развития. Соответственно, Гиппократ был материалистом, а Аристотель идеалистом. До XIX века две созданные ими концепции наследственности просуществовали без каких-либо уточнений и дополнений. Каждый ученый становился сторонником той концепции, которая совпадала с его мировоззрением, не занимаясь изучением наследственности более глубоко. Во-первых, вроде как и нечего было доказывать и без доказательств, общеизвестно, что дети похожи на родителей. А во-вторых, для изучения наследственности не хватало знаний, не было научного фундамента для построения логичной и стройной теории. Но вопросы накапливались, уж больно много было у наследственности загадок. Почему двое детей в семье имеют карий цвет глаз, а третий – голубой, при том, что у обоих родителей глаза карие? Конечно, проще всего заподозрить жену в измене. А если вместо того, чтобы подозревать, задуматься над тем, почему так получилось, загадка, однако. К слову, будет сказано, что рождение голубоглазого ребенка от кореглазых родителей не дает повода заподозрить наличие постороннего отца за голубыми глазами. А вот если у голубоглазых родителей родится кореглазый ребенок, то, впрочем, Об этом пойдет разговор в одиннадцатой главе. Больше всего от сюрпризов наследственности страдали заводчики и селекционеры. Одни признаки легко закреплялись в потомстве, а с другими приходилось повозиться. Некоторые вообще не удавалось закрепить, сколько не бились. Время пришло и гром грянул. В девятнадцатом веке многие ученые занимались вопросами наследственности, в том числе и сам Дарвин. но вместо ясности только нагнали туману. Умозрительные теории, неопробованные и недоказанные на практике, были хороши для Древней Греции, но не для эпохи расцвета всех наук. И только лишь в начале XX века американский генетик Томас Морган со своими сотрудниками Кэллином Бриджесом, Альфредом Стертевантом и Германом Меллером сформулировали хромосомную теорию наследственности. Годом рождения этой теории официально следует считать 1915 год, в котором со сотоварищи, был опубликован фундаментальный труд – механизм Менделевской наследственности. На сегодняшний день основные положения хромосомной теории наследственности формулируются следующим образом. Гены находятся в хромосомах. Гены расположены в хромосоме в линейной последовательности. Различные хромосомы содержат неодинаковое число генов. Кроме того, набор генов каждой из негомологичных хромосом уникален. Аллели генов занимают одинаковые локусы в гомологичных хромосомах. Гены одной хромосомы образуют группу сцепления, то есть наследуются преимущественно. Сцепленно совместно, благодаря чему происходит сцепленное наследование некоторых признаков. Сцепление нарушается в результате кроссинговера. Примечание. Смотри главу седьмую. Сцепленное наследование и кроссинговер. Конец примечания. Частота которого прямо пропорциональна расстоянию между генами в хромосоме Поэтому сила сцепления находится в обратной зависимости от расстояния между генами. Каждый биологический вид характеризуется определенным набором хромосом – кариотипом. Справедливости ради надо заметить, что Морган и его коллеги создали хромосомную теорию наследственности не с чистого листа. Они опирались на данные, полученные ранее другими биологами, а также на некоторые гипотезы. Да, и на гипотезы тоже. Если гипотеза логична и убедительна, то она, образно говоря, может послужить хорошим топливом для двигателя науки. Так, например, немецкий зоолог Теодор Бовери выдвинул гипотезу о качественном различии хромосом, согласно которой каждая хромосома отличается по своему внутреннему наследственному составу от других хромосом. входящих в состав того же ядра. А американский зоолог Уолтер Сеттон предположил, что распределение хромосом преобразования половых клеток может представлять основу Менделевского закона независимого наследования признаков. Закон независимого наследования признаков гласит, что каждый признак наследуется независимо от других именно потому потомство полученное от одних и тех же родителей, а может быть весьма разным. Каждый признак наследуется отдельно, и вариантов комбинации может быть много, очень много. Вы уже знаете, что кроме ядра, ДНК находится в некоторых клеточных органалах, например, в митохондриях. А раз есть ДНК, значит есть и наследственность. Кроме хромосомной или ядерной наследственности, определяемые содержащимися в ядре хромосомами, существует так называемая цитоплазматическая наследственность, объединяющая все внеядренные формы наследственности. Цитоплазматическая наследственность не очень-то значима в сравнении с хромосомной, но пренебрегать ею нельзя. Подобное пренебрежение может обернуться отрицанием фундаментальных законов генетики. Потому что хромосомная наследственность – это одно, а цитоплазматическое – совсем другое. Признаки, приобретенные в течение жизни под воздействием факторов окружающей среды, не передаются по наследству, верно? Попробуй только кто это оспорить. Генетики сразу же на него набросятся и полетят клочки по закоулочкам. В переносном смысле, разумеется. Но попробуйте самостоятельно объяснить вот такой факт. Интересно, как вы его объясните, не скатываясь при этом в пучину ламаркизма? А если подвергать куколке колорадского жука, он же картофельный листоед, нагреванию или охлаждению, но в умеренных пределах, так чтобы не вызвать их гибель, то у взрослых особей изменится окраска. Причем это изменение передастся потомству и будет проявляться в нескольких поколениях. А затем окраска станет прежней. Парадокс, потрясение основ, отрицание незыблемых правил. Делайте паузу и придумывайте свое объяснение, а затем читайте дальше. Кстати говоря, вам это возвращение к прежней окраске через несколько поколений ничего из сказанного в прошлой главе не напоминает. Давайте вспомним, что приспособительная модификация. обычно исчезает после прекращения действия, вызвавшего ее фактора. Нечто аналогичное произошло и с колорадским жуком. Действие пониженной или повышенной температуры вызвало изменения в цитоплазме клеток, приведшие к нарушению функций митохондрий, в частности, к нарушению репликации в них. В результате изменялась окраска взрослых особей. Генетических изменений под воздействием высоких или низких температур в митохондриях не происходило, да и не могло произойти. Температура на гены влиять не может, нет у нее таких полномочий. В описанном эксперименте с колорадским жуком мы имеем дело с так называемой «длительной модификацией». С модификацией, с изменением фенотипа под воздействием факторов внешней среды. Но позвольте, скажете вы, каким образом это изменение фенотипа передается по наследственности в течение нескольких поколений? На этот вопрос вам пока что никто не сможет дать внятного ответа: Неясно, каким образом. Пока еще цитоплазматическая наследственность не изучена до конца. Да и вообще, разве можно изучить что-либо до конца? Чем больше находится ответов, тем больше появляется вопросов. Даже в нормальной анатомии человека, изученной, казалось бы, вдоль и поперек, регулярно совершаются открытия и защищаются диссертации. Что же говорить о генетике юной науке, только-только отметившей свой столетний юбилей? Если хромосомная наследственность в одинаковой степени наследуется по линиям обоих родителей, то для цитоплазматической наследственности характерно наследование по материнской линии. Почему так происходит? Ответ прост. Яйцеклетка содержит гораздо больше цитоплазмы, чем сперматозоид. Потому что она гораздо крупнее. Больше цитоплазмы – больше органал, больше генетического материала. Опять же, в сперматозоиде митохондрии находятся в так называемой шейке, переходящей в жгутик хвост. Благодаря движениям жгутика сперматозоид продвигается вперед. А митохондрии предоставляют жгутику энергию, необходимую для работы. При оплодотворении, ставший ненужным, жгутик отваливается вместе с шейкой. Внутрь яйцеклетки проникает только головка, содержащая ядро. Собственно, весь смысл жизни сперматозоида заключается в том, чтобы доставить хромосомный генетический материал, содержащийся в ядре, в яйцеклетку. Таким образом, отцовские митохондрии, носители цитоплазматической наследственности, попросту не попадают в организм зародыша. Не существует нормы без патологии, а наследственности без генетических болезней. Заболевания, обусловленные цитоплазматической наследственностью, такие, например, как митохондриальный сахарный диабет, да, представьте, есть и такой, наследуются только по материнской линии. изучают наследственность при помощи генетического анализа. Здесь необходимо сделать одно уточнение. Все знают, что такое генетический анализ. Это анализ крови, позволяющий определить отцовство, или же анализ крови подтверждающий наличие каких-то генетических отклонений. Представление в целом верное, поскольку анализом называется метод исследования, для которого характерно выделение и изучение отдельных частей объектов исследования. Взяли кровь, отделили плазму от форменных элементов, то есть, грубо говоря, отделили жидкость от сухого остатка, определили наличие конкретного вещества. Анализ, как он есть, и ничего кроме анализа. Но кроме генетических исследований крови и прочего биологического материала, волос, слюны и так далее, существует также научный генетический анализ. представляющий собой исследование генотипа отдельных особей, групп особей и генетической структуры популяций. Генетический анализ представляет собой разложение совокупности признаков организма на отдельные признаки и изучение соответствующих им генов. Главным и древнейшим методом генетического анализа – если слово «древнейший» можно применять к методу такой юной науки, как генетика, является скрещивание, тайны которого мы с вами станем исследовать в 11 главе. Пока что ограничимся только представлением о скрещивании, как методе анализа. Прежде всего, определяется признак, который нужно изучить в ходе скрещивания, и выясняется Наследуется ли этот признак вообще. Провели одно-два скрещивания, получили признак в потомстве, то есть подтвердили его наследуемость, и пошли дальше. А если серия скрещиваний не проявила признак в потомстве, то значит он по наследству не передается. И на этом его изучение с генетической точки зрения пора заканчивать. На втором этапе нужно выяснить число генов, контролирующих проявление данного признака. и выяснить, как эти гены взаимодействуют между собой. На третьем этапе нужно определить группу сцепления для изучаемого гена. Группа сцепления – это группа генов, находящихся в одной хромосоме и наследующихся совместно с цепленной группой. Соответственно, также сцеплено наследуются и признаки, контролируемые данными генами. Вопрос. на сообразительность сколько групп сцепления у человека правильный ответ 23 логика простая у человека 46 хромосом разбитых по принципу схожести на 23 пары следовательно 23 группы сцепления так например наследование какого-либо гена находящегося в половых хромосомах например генов гемофилии или дальтонизма Примечание. Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. Дальтонизм или цветовая слепота – наследственное заболевание, при котором наблюдается снижение различения цветов, всех или некоторых, вплоть до полной неспособности. Конец примечания. Называют наследованием «сцепленным с полом». На четвертом этапе производится так называемое картирование гена. Строится генетическая карта, на которой отображается взаимное расположение генов в хромосоме. Первым организмом, для которого была получена генетическая карта, стала плодовая муха из рода дрозофил, чернобрюхая дрозофила, дрозофила меланогастер. которые наиболее часто используются в генетических экспериментах. Такую привилегию дрозофила получила из-за быстрых темпов своего размножения. Откладки самка самкой яйца до выхода взрослой мухи из куколки проходят в среднем 10 дней. В 2003 году была получена целостная картина человеческого генома. Со временем наука дойдет до создания генетических карт каждого человека, еще на стадии его внутриутробного развития. Такая индивидуальная генетическая карта будет очень полезной с медицинской точки зрения, ведь корни всех заболеваний в генах. И не только с медицинской, поскольку гены определяют все развитие организма в целом. Скрещивание – дело долгое, можно сказать, нудное. Скрестили – ждите потомство. Оценили результат – скрестили снова и снова ждите потомства. Генеалогический метод генетического анализа дает результат гораздо быстрее. В сравнении со скрещиванием – практически мгновенно. Но замечательный метод может применяться лишь в том случае, когда известны прямые родственники обладателя наследственного признака, как предки, так и потомки по материнской и отцовской линиям. причем в нескольких поколениях. Именно при помощи генеалогического метода было доказано, что при родственных браках значительно возрастает по сравнению с неродственными вероятность появления в потомстве различных уродств и болезней. Причины этого явления мы рассмотрим в 11 главе, а пока в качестве примера неблагоприятности родственных браков для потомства Рассмотрим наследование гемофилии в царских домах Европы. Источником гена, вызывающего развитие этого заболевания у мужчин, стала английская королева Виктория. Наследственная предрасположенность человека к ряду заболеваний – сахарному диабету, шизофрении, эпилепсии и другим – была выявлена благодаря близнецовому методу генетического анализа. суть которого заключается в сопоставлении особенностей членов близнецовой пары, позволяющим определить степень влияния наследственных факторов и среды на формирование признаков организма. Не очень понятно? Тогда, скажем проще, наблюдая за однояйцевыми близнецами, имеющими очень схожие, но не абсолютно одинаковые генотипы, примечание – О разности генотипов у однояйцевых близнецов можно судить хотя бы по несовпадению, отсутствию полного совпадения, отпечатков пальцев у них. Конец примечания. Ученые делали вывод о том, что в большей степени влияет на развитие данного конкретного признака, наследственный фактор или факторы внешней среды. Например, один близнец всю жизнь прожил в Лондоне, работая страховым агентом. Типичный горожанин-клерк, живущий в умеренном климате. Другой близнец в 16 летнем возрасте поступил матросом на торговое судно, а после осел в Южной Африке, в Йоханнесбурге, где зарабатывал на жизнь переноски грузов. Типичный человек физического труда, живущий в субтропическом климате. Помимо климата между средой Лондона и средой Йоханнесбурга существует еще множество различий. А еще добавьте к этому разные профессии и, как следствие, разные образы жизни, разные привычки и так далее. Сами посудите, много ли будет общего между лондонским клерком и йоханнесбургским грузчиком? Но, несмотря на это, у обоих братьев в зрелом возрасте был диагностирован сахарный диабет. Собрав и проанализировав энное количество подобных случаев, Ученые пришли к выводу о том, что предрасположенность к сахарному диабету имеет наследственный характер. Цитогенетический метод представляет собой изучение хромосом при помощи микроскопа. Здесь, как говорится, комментарии излишни, потому что и без них все ясно. Приготовил препарат на стеклышке и сиди изучай, премии получай, как говорят бывалые лаборанты. Биохимический метод генетического анализа позволяет выявить наследственно обусловленные нарушения обмена веществ. Если вдуматься, то любой избой в генах в той или иной степени нарушает обмен веществ в организме. Поэтому перспективы у биохимического метода просто невероятные и безграничные. А весьма интересен не так давно внедренный метод. Гибридизации нуклеиновых кислот, суть которого заключается в сборке молекул ДНК из двух отдельных цепочек, или соединении одной цепочки ДНК с молекулой РНК вне живого организма, то есть в пробирке. Для того чтобы две состоящие из нуклеотидов цепочки соединились в одну молекулу ДНК, или же для соединения одной цепочки ДНК с молекулой РНК. Необходима комплементарность соединяемых элементов. Комплементарностью называется взаимное соответствие молекул или их фрагментов, обеспечивающее образование связей между ними. В частности, в двух цепочках, составляющих молекулу ДНК, напротив азотистого основания тимина Т, а в другой цепочке должен обязательно находиться аденин А, а напротив гуанина Г – цитозин С. При синтезе матричных РНК на матрице цепочки ДНК вместо тимина, которого в молекулах РНК не бывает, аденин будет непременно соседствовать с урацилом У. А между членами пар АТ, АУ и ГЦ образуются особые связи, называемые водородными, которые удерживают две цепочки вместе. Примечание. Водородная связь или H-связь представляет собой взаимодействие между двумя электроотрицательными атомами одной или разных молекул посредством положительно заряженного атома водорода. В отличие от обычных химических связей, водородная связь возникает в подходящих условиях самостоятельно, а не образуется в результате целенаправленного синтеза веществ. Конец примечания. Водородные связи могут разрушаться и образовываться вновь, а структура цепочек при этом не изменяется. Так, например, во время репликации двойная спираль молекулы ДНК расплетается на отдельные нити, которые затем снова сплетаются вместе, без какого-либо ущерба для себя и всей молекулы ДНК в целом. АТ или АУ плюс ГЦ – таков секретный код нуклеиновых кислот. Нарушить его невозможно, это все равно, что пытаться открыть замок при помощи чужого ключа. Гибридизация проходит следующим образом. Молекулы ДНК номер 1 и молекулы ДНК номер 2 по отдельности подвергают нагреванию в специальном растворе. При нагревании водородные связи между комплементарными азотистыми основаниями разрушаются. двойные цепочки распадаются на одинарные. Такая распавшаяся молекула ДНК называется денатурированной. Препараты двух денатурированных ДНК смешивают друг с другом и медленно охлаждают до исходной температуры. При этом одинарные цепочки ДНК соединяются друг с другом благодаря образованию водородных связей между комплементарными азотистыми основаниями. Процесс соединения двух одинарных цепочек по-научному называется гибридизацией. Вместо молекулы ДНК номер 2 в исследовании может участвовать молекула информационной РНК, которую предварительно денатурировать не требуется, поскольку она изначально одноцепочечная. А во время гибридизации соединяются... В двухцепочечной структуре не только цепочки одинаковых молекул ДНК, но и разных. По скорости соединения цепочек ДНК номер один и номер два, или цепочек ДНК с молекулой РНК, а также по степени их соединения можно судить о сходствах и различиях двух нуклеиновых кислот. Гибрид ДНК-ДНК далек от совершенства. Наряду со спирализованными Полностью совпавшими, а в нем присутствуют и не спирализованные, несовпадающие участки. Следовательно, ДНК номер один и ДНК номер два мало схожи между собой. А вот гибрид ДНК РНК представляет собой полное абсолютное совершенство, что свидетельствует об идентичности обеих нуклеиновых кислот. Это РНК от той самой ДНК. Гибридизация нуклеиновых кислот – безошибочный метод. Молекулы ДНК разных организмов не могут совпасть полностью. Даже в том случае, если образцы ДНК взяты от однояйцевых близнецов, можно найти некоторые различия. Совпадение исключается точно так же, как исключается полное совпадение отпечатков пальцев двух разных людей, в том числе и однояйцевых близнецов. Теперь вы знаете, что именно делают криминалисты в кино и в жизни тоже, когда им дают фрагмент ковролина с пятнами крови и просят дать заключение. Кто из трех подозреваемых оставил свою кровь на полу? Всего-то и делов-то, что взять у подозреваемых по капле крови и поставить три несложных опыта. А в конце серии сказать оперативнику или следователю «Ищите четвертого». Помимо гибридизации нуклеиновых кислот, существует еще один гибридный метод – метод гибридизации соматических клеток. Поскольку соматические неполовые клетки содержат весь объем генетической информации, с их участием можно проводить различные эксперименты, которые невозможно или же очень сложно или же этически неприемлемо проводить на целом организме. После внедрения в генетику методов исследований с участием соматических клеток человек стал одним из главных экспериментальных объектов. Делая с ним, то и с его клетками, все, что захочется. и никто слово поперек не скажет. А если для эксперимента нужно большое количество клеток, например, лимфоцитов крови, то их выращивают искусственным образом вне организма из того количества, которая содержится в одной капле крови. Каплю крови для эксперимента получить несложно. Это не три литра. А выращивать клетки вне организма ученые давно научились. «Стоп!» – воскликнут сейчас наиболее вдумчивые и следующие в медицине читатели. Тут или ошибка автора, или же автор только что случайно выдал нам одну из главных тайн современности – Если ученые давно научились выращивать клетки вне организма, то почему существуют такие большие проблемы с поиском донорских органов для трансплантации? Некоторые люди годами, годами, без преувеличения, могут ждать подходящего им органа. Да еще и не факт, что вообще дождутся его. А после пересадки возникает проблема отторжения, Организм отвергает пересаженный орган как чужеродный, и пациенту до конца дней своих приходится принимать препараты, подавляющие иммунную систему, ведь именно она борется со всем чужеродным. Так почему бы не избавить людей от лишних страданий? Почему бы не выращивать печень, почку или сердце из клеток пациента и ему же пересаживать? Так же проще, лучше и быстрее. В чем дело? Методика выращивания клеток засекречена? Или же существует мировой заговор трансплантологов? Нет ни засекреченности, ни заговора. А Дело в том, что культуры клеток растут вне организма без образования тканей. Тканями называют группы клеток в купе с межклеточным веществом, имеющие схожее строение и выполняющих схожие функции. Органы образованы сочетанием различных тканей, а в организмах животных выделяются следующие виды тканей. Эпителиальная или покровная ткань, также называемая эпителием, которая покрывает организм снаружи верхний слой кожи, выстилает поверхность внутренних органов и внутренней полости, а также входит в состав желез внутренней и внешней секреции. Эпителий подразделяется на два вида – покровный и железистый. Соединительная ткань, играющая вспомогательную роль во всех без исключения органах, где она выполняет опорную, защитную и питательную трофическую функции. Соединительная ткань отличается большим разнообразием клеток. К ней относятся кровь и кроветворная ткань, лимфатическая ткань, жировая ткань, костная ткань. хрящевая ткань и другие. Мышечная ткань, которая может различаться по строению, но все ее виды обладают одной особенностью – способностью к выраженным сокращениям. Нервная ткань, которая обеспечивает взаимодействие тканей органов и систем организма и осуществляет их регуляцию. Нервные клетки, называемые нейронами, способны воспринимать раздражение и передавать регулирующие, возбуждающие или тормозящие импульсы. Можно вырастить вне организма культуру жировых клеток, но они не объединятся в единое целое, жировую соединительную ткань. И клетки печени, выращенные вне организма, не объединятся в ткань, а тем более в целый орган. Они так и останутся разрозненными клетками. Но для генетических исследований на клеточном уровне разрозненные клетки подходят превосходно. При помощи слияния друг с другом, гибридизации, соматических клеток организмов, принадлежащих к разным биологическим видам, генетики определяют местонахождение конкретного гена на хромосоме. Такое слияние достигается с помощью специальных вирусов, изменяющих свойства клеточных мембран, а проще говоря, разрушающих их, но не полностью, а фрагментарно. Полное разрушение мембраны приводит к гибели клетки. Суть этого метода заключается в том, что у межвидовых гибридов соматических клеток в процессе размножения происходит утрата хромосом преимущественно одного из биологических видов, только одного. И утрата это носит случайный характер. В результате клоны клетки-потомки содержат оставшиеся хромосомы в разнообразных сочетаниях. Анализ клонов, содержащих различные наборы исследуемых хромосом, позволяет локализовать ген на хромосоме. Сказать проще, посредством метода соматической гибридизации из генетического материала клетки генотипа выделяются отдельные хромосомы или фрагменты хромосом. доступные для изучения при помощи маркеров. Примечание. Маркером в генетике называется удобный для генетического анализа, то есть отчетливо выраженный фенотипический признак, а также ген, этот признак кодирующий. Маркер позволяет следить за характером наследования других признаков, а за другими генами, с которыми данный маркер сцеплен. Конец примечания. Да, это выделение идет в случайном порядке, но тем не менее метод пригоден для использования, поскольку позволяет просеять хромосомы, выделить из общей массы одну хромосому или ее фрагмент, удобный для изучения. Соматические клетки обладают высокой совместимостью. Настолько высокой, что гибриды могут быть получены не только между клетками разных видов, родов, семейств. Оно даже классов, например, человека и комара. Оно обычно для гибридизации с клетками человека используют соматические клетки грызунов, чаще всего мышей. Самым масштабным методом генетического анализа является популяционный. Популяционно-генетический метод исследования, изучающий распространенность генов и генотипов в пределах популяций и выявляющий генетические различия между разными популяциями. В медицинской генетике существует специальный раздел, изучающий распространенность наследственных заболеваний в популяциях. Этот раздел называется популяционной генетикой или же, если сложнее и точнее, то популяционной геногеографией наследственных болезней. Термин геногеография вряд ли нуждается в расшифровке. Из названия ясно, о чем идет речь. Популяционной генетике мы посвятим отдельную главу, двенадцатую. А сейчас, в завершении этой главы, рассмотрим еще один метод генетического анализа, назвать который сможет, пожалуй, любой из читателей этой книги. Этот метод присутствует практически во всех науках. Он является наиболее универсальным из всех универсальных методов исследования и самым древним. Его применяли еще первобытные люди. Увидит группа охотников в трепетную первобытную лань или, к примеру, дикую козу. вскинет копья на изготовку, а вожак их осадит. Однако козы этой на всех не хватит. Надо стадо поискать, оно где-то рядом. Вы уже, конечно же, догадались, что это статистика математический метод, который широко применяется в генетике в сочетании с математическим моделированием для анализа наследования признаков. Очень трудно, практически невозможно изучать проявление признаков, изучать на любом уровне без знания количественных характеристик их наследования в ряду поколений. Это знание и облегчает, и ускоряет процесс генетического анализа. Статистика и математика – царицы всех наук. Примечание. Вообще-то немецкий математик Иоганн Карл Фридрих Гаус, которого у нас называют то Карлом Гауссом то Иоганном Гаусом, сказал иначе – математика – царица наук, а арифметика – царица математики. Оно в наше время. статистика высоко вознеслась над арифметикой конец примечание